Глава седьмая На следующее утро Саша, как всегда, помчался в редакцию. В коридоре ему попалась улыбина, которая пронзила его взглядом, как рентгеном. «Тебя искал главный. Он хочет тебе кое-что поручить». Пеменова бросила в пот. Наверное, он сильно побледнел, потому что Галина Егоровна с удивлением заметила. «Да не трусь ты!» «Он же тебя не на ковер вызывает. Сказала уже, собирается что-то поручить. Или ты не выполнил его очередное поручение, если сошел с лица?» Парень взял себя в руки. «Да нет, я все сделал». «Ну тогда вперед за новым заданием». Она по-мужски похлопала его по плечу. «Счастливчик, он всегда поручает тебе самое интересное». «Будем надеяться». Саша удалось выдавить улыбку. «Так я могу идти прямо сейчас?» «Вот именно сейчас», — подтвердила женщина. Кабинет главного редактора газеты Виктора Владимировича Шелихова находился на третьем этаже. Открытая Настеж дверь говорила о том, что шеф у себя и ждет всех, кого желает сегодня видеть. Пименов постучал для вежливости, и раскатистый бас главного зазвенел в ушах. «Заходите!» Журналист не заставил себя ждать. «Виктор Владимирович, крупный черноволосый мужчина», При его появлении привстал с кресла. «Приветствую тебя. Давно мы с тобой не говорили по поводу интересного задания. Так вот, теперь у меня есть для тебя кое-что». Журналист поднял брови. «Что же?» «Ты слышал, что вчера вечером на дороге возле заброшенной фабрики кто-то насмерть сбил постового?» — полюбопытствовал Шелихов. При этих словах Саша почувствовал головокружение. «Неужели кому-то уже все известно, и шеф просто издевается над своим подчиненным?» Однако Виктор Владимирович смотрел на него доброжелательно, и Пименов справился с волнением. «Нет еще, а кто его сбил?» Главный развел руками. «Понятия не имею. Наш друг Ванагас уже раструбил по всем средствам массовой информации о гибели сотрудника и о вознаграждении за поимку преступника. Однако пока ему никаких сообщений не поступало. Сомневаюсь, что там были свидетели. Дорога-то довольно пустынная». «Верно», — согласился журналист, — «но при чем тут я?» «Или вы хотите, чтобы я нашел убийцу?» На последнем слове его голос предательски сорвался, но шеф этого не заметил. «Искать убийцу не твоя забота», — пробасил он. «Хорошо было бы, если бы ты провел собственное журналистское расследование, и вот по какому поводу». ГИБДД нашего города во главе с Ванагасом совсем обнаглела. «Берут взятки, где можно, где нельзя. Вот меня и заинтересовало. Что ловил сбитый постовой на этой дороге? Ты вообще давно был в тех краях?» Журналист еле заставил себя утвердительно кивнуть. «Тогда немного географии». Шеф указал Саше на стул и придвинул к себе лист бумаги. «Смотри, вот дорога, которая ведет на заброшенную фабрику. Далее она огибает ее и сворачивает на шоссе. По нему можно выехать из Южноморска и добраться хоть до Москвы, хоть до Киева, хоть на Кавказ. Однако этой дорогой мало кто пользуется». Сейчас она почти заросла бурьяном и вся покрыта битым кирпичом. Догадываешься теперь, что показалось мне странным? Что ловил этот ГИБДДшник? Здесь не только не пахнет деньгами, но и нарушителями. И все же его кто-то сбил, — вставил Пименов. Шелихов хмыкнул. Я ж не утверждаю, что там вообще никто не ездит. Пустые дороги иногда привлекают любителей погонять на тачках. Однако это не тот случай. Этот путь — большая редкость. «Согласись, дорога не очень хорошая, ни одного кафе. Есть, правда, небольшая гостиница неподалеку. В общем, если пьяная по ней и прокатится, то очень редко». Саша молчал. Главный начертил на листке круг и поставил точку в его середине. «Короче, ты меня понял. Если не очень, то повторяю, выясни, какого черта он там делал. Я рою по два ногасы и хочу узнать, как он учит своих парней делать деньги из воздуха. Разузнай об этом постовом, пообщайся с его жертвами». А наша доблестная полиция пусть ищет сорванца, сбившего его. Ты понял меня?» Журналист наклонил голову. «Да, Виктор Владимирович». «Вот и приступай к заданию. Не мне тебя учить». Саша покорно повернулся и направился к себе в кабинет. Там стояла такая духота, что молодой человек включил кондиционер и сел за компьютер. Меньше всего он хотел бы заниматься этим несчастным и вообще говорить на эту тему. «Может быть, лучше сразу отказаться от расследования?» Пусть поручит его кому-нибудь другому, той же Ладе. Она давно мечтает поработать на этом поприще. Пименов уже собрался идти к девушке, с которой давно не общался, однако, поразмыслив, передумал. Анжелика утверждала. Когда она сбила постового, ее не видела ни одна живая душа. Но это, к сожалению, могло не соответствовать истине. Молодая женщина в шоковом состоянии, наверняка не видела и не слышала, что делается вокруг, а если он прав, то свидетели все же найдутся. И лучше ему опередить всех и побеседовать с ними первым, чтобы постараться вовремя выведать информацию и принять меры. Так что расследование просто необходимо, и начинать нужно было именно с Ванагаса. Журналист достал мобильный и позвонил полковнику. Тот отозвался сразу, как при звонке важного человека. «Слушаю вас, Александр». «Здравствуйте», — проворковал Саша. «Не буду ходить вокруг да около, а сразу приступлю к делу. Наш главный, зная о нашем соседстве, попросил меня написать информационную заметку о вашем сотруднике, которого сбила машина вчера вечером. Я о нем вообще ничего не знаю. Буду благодарен вам за любую информацию». Полковник вздохнул. «Это для нас тяжелая утрата, поверьте». «Для начала запишите его имя и фамилию. Денис Никитенко». Это был кристально чистый человек. Нарушители боялись его, как огня. «Знаете, не исключено, что один из них и расправился с моим сотрудником, осиротив его семью, жену и двух маленьких детей». «Дадите мне его адрес», — попросил Пименов. «Будет гораздо трогательнее, если я напишу о его семье». «Ну, разумеется». Ванага тяжело задышал и через несколько секунд продиктовал: "Герой Великой Отечественной, восемь, квартира пятьдесят". У меня к вам еще один вопрос, продолжал журналист. Как вы думаете, что делал ваш подчиненный в таком пустынном районе? Ванага склад снул зубами. Он выполнял свой долг. Вы считаете, поставы стоят только в местах оживленных? Так вот, милейший, вы ошибаетесь. «Многие используют эту дорогу для выезда из нашего города. Она и вправду удобна, потому что можно проехать за кратчайшее время без пробок. Однако при выезде на шоссе они так давно поставили кирпич. Нерадивые водители пытаются не обращать на него внимания. Теперь вам понятно?» Саша еле выдавил из себя. «Понятно». Он все равно не поверил ни единому слову. «Кирпич!» ГИБДДшники, возможно, и поставили, но Пименов не знал никого, кто бы собрался выехать из города, минуя старую фабрику, даже ради сокращения времени. Это можно было сделать без боязни на старой копейке, которую уже было не жалко угрохоть. Выбоины грозили испортить амортизаторы, битые кирпичи стекло, колеса. Нет, не для отлова нарушителей прохлаждался там Никитенко. Однако он не стал высказывать свои соображения Ванагасу, «Спасибо за сведения». «Не за что», — откликнулся полковник. «Если что, звоните, по-соседски всегда помогу». Окончив разговор, Пименов стал собираться. Он хотел побеседовать с вдовой этого сбитого постового. Возможно, она хоть как-то прояснит обстановку. Парень вышел в коридор и повернул ключ в замке. «Откуда ни возьмись», — вынырнула Лада. «Ты меня избегаешь», — отчеканила она вместо приветствия. Журналист пожал плечами. «С чего ты решила? У меня просто очень много дел». «После похорон ты ни разу не звонил», — констатировала девушка. Он скорчил недовольную гримасу. «Я же сказал, подожди». «Ты и вправду занят?» — поинтересовалась Глухова. «Однозначно». Она с надеждой взглянула на Сашу. «Мы могли бы встретиться вечером». «Я потому и не звоню, что сейчас не могли бы», — парировал Пименов. «По вечерам у меня работа». Лада вздрогнула. «Та, про которую ты говорил?» Он всей душой не желал продолжения этого разговора. Как хороший психолог, Глухова могла почувствовать, что у него неприятности, и вцепиться в него со страшной силой. К тому же молодой человек торопился. «Давай не будем начинать!» — Пименов повернулся к выходу. Глухова вздохнула. «Как пожелаешь. А я продолжу надеяться, что у тебя хватит здравого смысла». Журналист ничего не ответил, лишь кивнул головой в знак прощания и направился к двери, сознавая, что обижает человека, который много для него сделал. Он успокаивал себя лишь одним. «Жизнь — такая непредсказуемая штука». После знакомства с такой женщиной, как Анжелика, Лада стала ему неинтересна. «А тут уж ничего не поделаешь. Только, черт возьми, как сказать ей об этом и не обидеть? Наверное, стоит потянуть время». Возможно, она сама догадается, что он больше не будет с ней встречаться и перестанет намекать на свидание. Это, конечно, некрасиво, но в таких делах чем скорее рвешь, тем лучше. Глухова еще достаточно молода. Набирает вес в городе, как журналист, и наверняка вскоре найдется человек, с которым она будет счастлива. При этих мыслях настроение немного поднялось. Впрочем, подумал Пименов, у него масса других забот, чтобы заботиться еще и о Ладе. Он вышел в июльский зной и сел в салон. Здесь было жарко, как в духовке, и журналист включил кондиционер. Прохладный воздух вернул его к жизни. Он завел автомобиль и поехал.